Глава двадцать девятая «О чем там в письме?» — Уля с интересом смотрела на брата. «Алексе в основном», — ответил Олег и протянул ей письмо Лешика. Чтобы не смущать сестру, Олег повернул голову к оконцу и стал смотреть на мелькающие за ним пейзажи. Уля не очень хорошо дружила с буквами и читала долго, к тому же карету покачивала, что усложняло ей задачу. Сидевшая рядом с Олегом Улина рабыня Эрса старательно вжималась в стенку, чтобы ненароком его не задеть. «Олег, а ведь ты, пожалуй, можешь его и не исцелить», задумчиво проговорила графиня, вертя письмо в руках. Она сумела вычленить самое главное в послании Лешика. Вообще барон Гервест написал достаточно объемный доклад о произошедшем фестале Фистале и в походе, который организовал король против бунтовщиков. Но все его сведения, что о подробностях сражения с бунтовщиками, что об отступлении с раненым королем, что о нескольких группах убийц, засланных в столицу, все это становилось не столь важным в свете того, что, похоже, король лишился разума. Оля знала, что заклинание «Абсолютное исцеление» способно вылечить любую болезнь и залечить любую травму, даже восстановить части тела, но вот вернуть разум не в состоянии. И это было не только знание, полученное Олегом от сущности. В Бирмане он исцелил поврежденный мозг сына королевы Иргонии, но это исцеление не сделало принца умственно полноценным. «Я все равно попробую». К тому же Лешек вполне возможно ошибается. До столицы оставалось меньше одного дня пути, когда Олег после завтрака вызвал к себе капитана гвардейцев Флоттера и Ялику. «Ялика, скачи вперед, скажи барону Гервесту, чтобы ждал меня возле ворот. Хочу до приезда во дворец переброситься с ним парой слов», сказал он ниндзя, а затем повернулся к Флоттеру. «Выделишь десяток, пусть прямо сейчас выезжают» предупредят двор о нашем скором прибытии. Только присмотри, чтобы внешний вид свой привели в порядок. Я понимаю, что путь был долгим, но моя гвардия должна выглядеть, как моя гвардия». «Красиво, конечно, но Псков лучше выразила свое мнение Уля, высунув голову в окно кареты и посмотрев на открывшийся с холма вид на Венорскую столицу. В прошлый раз фистал показался мне красивее». Она вновь вплюхнулась попой на диван и облегченно вздохнула. Путешествие, которым Уля наслаждалась, подошло к концу. А бывает так, что и от хорошего времяпровождения, если оно затягивается надолго, устаешь. «Первые впечатления наиболее яркие», — согласился Олег. «Эрза, ты не стесняйся, смотри. Для тебя-то это в диковинку», — сказал он рабыне. Барон Гервест, как и было условлено, ждал их перед въездом в город. Увидев карету соправителя, он искренне обрадовался. «Забираясь к нам», — пригласил его Олег в карету, на которой уже красовался и герб сфорца, и корона соправителя. «Рад тебя видеть, старый прохвост». «Ну, не такой уж и старый», — засмеялся Лешек. «Мое почтение, госпожа графиня», — приветствовал он Улю, усаживаясь рядом с ней на диван и не смог сдержать восхищения когда карета тронулась. «Ого, Олег, а мне можно такую же карету как-нибудь приобрести?» Прила бы обрадовалась. «Я вам с ней подарю такую», — легко пообещал соправитель. «Давай рассказывай подробнее, что тут происходит, пока едем». Олег приказал Нирме снизить скорость движения их колонны, чтобы у него было больше времени на общение со своим бароном. Как на зло торжественную встречу соправителя предупрежденные городские власти организовали уже на въезде в Фистал. Пришлось выслушивать длинные словословия, обоняя носом вонь от разлагающихся трупов преступников, гниющих в клетках возле ворот. Видя нетерпение соправителя, мэр и представители магистрата, впрочем, сильно затягивать встречу не стали, за что Олег мысленно их похвалил, и пообещал себе при случае быть к ним более милостивым. Королева Клемения очень ждет вас обоих, но и волнуется, не знает, как твой и госпожи графини приезд изменит обстановку во дворце. С болезнью короля положение королевы упрочилось, но оно очень неустойчиво, как и ситуация в самом королевстве. Она нуждается в тебе очень сильно, и при этом опасается, что ты заберешь себе очень много власти. Больно нужно, фыркнула Уля. У Олега и так все есть. Лешек покосился на нее и сокрушенно покачал головой, словно услышал речь неразумной девочки. Госпожа, вы не очень представляете, какими фобиями мучаются коронованные особы. Если коллегу с его давнего разрешения Лешек мог обращаться на «ты» и по имени, то вот при общении с графиней Ришотел он такой чести не был еще удостоен. Я от Прилы, моей супруги, достаточно хорошо узнал, чем сейчас живет Клемения. Упоение от свалившейся на нее власти после травмы короля и сильный страх в одиночку с этой властью не совладать. Рассказ Лешика — О проделках эмигрантских кругов и об участии в них тархского короля Плавия Олега не впечатлил. Нечто подобное обязательно должно было происходить. Беглецы никогда не смирятся с потерей своего состояния, и всегда найдется кто-то из иноземных интересантов, чтобы это использовать. С большим интересом он выслушал рассказ о злосчастном походе в северные провинции, о спасении Лешиком короля и об их бегстве в фистал. Поняв, что сейчас волнует его барона, Олег Лешика успокоил и похвалил. «Ты все правильно сделал, что спас короля. У меня никогда не было планов забраться на трон Виноров ценой убийства Лекса». «То бы мог подумать, — съерничала Уля, — что наш бритер, наемный убийца, станет спасителем короля. Скажи, кто раньше не поверила бы». Я и сам не верю, вздохнул немного рисуясь Лешик. Он потому раньше злой был, что у него велосипеда не было, пояснился правитель. Даже Эрса, до этого сидевшая скромно, опустив глазки, посмотрела на него с любопытством. Впрочем, не услышав от Олега пояснений, Уля с Лешиком занесли его фразу в копилку очередных непонятных слов, которых у них скопилось уже много дворец встретил их почетным караулом из солдат выстроившихся по обе стороны дорожки ведущей от главных ворот к парадному входу за солдатами ближе к высоким дверям толпилось большое количество придворных ну я сейчас всем покажусь усмехнулся лешек разговоров на декаду теперь будет как этот гервест так быстро к соправителю подлез обзавидуется ты полк то свой сформировал Олег не торопился покидать карету, хотя обряженный в дорогой камзол раб уже распахнул у нее дверцу. «Не до конца», — ответил Лешек, с удовольствием глядя, как выглядывающие друг у друга из-за спин придворные в изумлении начали перешептываться. «Офицеров и десятников еще не хватает». Торжественная встреча во дворце напоминала ту, что он только что выдержал при въезде в город, с той лишь разницей, что здесь встречающих было намного больше, одеты они были намного богаче, а приветственные речи были намного длиннее. Королеве встречать кого бы то ни было на пороге дворца было не по статусу, но не успели Олег и Уля разместиться в подготовленных для них апартаментах, как клемения поспешила нанести визит. «Господин соправитель, Олег, как я рада тебя видеть!» — приветствовала она его. Нирма, опять взявшаяся исполнять роль секретаря, убедившись, что пропустив королеву и ее подругу баронессу Прилу Гервест к своему господину, она поступила правильно, коротко поклонилась и исчезла за дверью. Олег даже не успел переодеться, потому что вначале проводил сестру в ее комнаты, а лишь затем в сопровождении Седого Дворецкого прошел в свои покои. «И я рад!» После некоторой заминки они неловко обнялись. Олег почувствовал, прав был лешек на все сто, что клемение очень рада его видеть. Столько облегчения было во всех ее эмоциях, но и некоторая настороженность в ней тоже чувствовалась. Живот королевы был заметно округлившимся, и просторное платье его не скрывало. «Я была вынуждена соблюдать этикет и не кинулась встречать вас сразу. И вот расплата. Вы с сестрой уже успели разойтись в разные стороны», — весело сказала Клемения и обернулась к бывшей компаньонке. «Прила, пожалуйста, узнай, как обустраивается графиня Ришотел, и скажи ей, что я сейчас в апартаментах ее брата и очень хочу ее обнять». Два парня-ниндзя внесли подносы с вином и закусками. Нирма догадалась распорядиться. А продукты в ее суммы передал Олег из своего пространственного кармана. Пока его ниндзя не организовали контроль за приготовлением пищи, он не спешил пробовать дворцовую кухню. И дело вовсе не в том, что он боялся отравления. Любое отравление лечится даже заклинанием малого исцеления. А из обычной брезгливости. Может, тут повара руки не моют. Из этих же соображений он не спешил воспользоваться услугами дворцовых рабов. Впрочем, это ненадолго. Как только его люди все проверят и всех проинструктируют, так все станет как положено. Олег вовсе не собирался злоупотреблять постоянной готовностью ниндзя услужить ему во всем. Пусть своим непосредственным делом его охраной занимаются, а не подменяют собой прислугу. «Угостишься?» — он сделал приглашающий жест рукой в сторону дивана и столика, который ниндзя уже сноровисто накрыли. Клемения приняла приглашение и величественно разместилась с краю дивана, облокотившись на подушку. «Знаешь, Олег, наверное, и к лучшему, что Ули тут пока нет», — начала она говорить, глядя в сторону окна. «Ты ведь уже в курсе состояния алекса Она молчала, все так же уставив взгляд в окно, лишь бы не на Олега. В курсе, не дождавшись продолжения ее слов, подтвердил он. Клемение, набрав в грудь воздуха, словно собралась прыгать в воду с обрыва, наконец решилась сказать то, ради чего она поспешила с ним переговорить. «Олег, убеди сестру не исцелять Лекса, а дарать ее и совету скажем, что ничего не вышло». Произнеся эти слова, которые вообще-то тянули на государственную измену, потому что в этом мире и в это время король и был государством, королева решилась и твердо посмотрела на соправителя. «Сейчас, как я понимаю, последует перечисление тех выгод и преимуществ, которые мы получим, избавившись от законного короля», усмехнулся Олег, не менее твердо посмотрев в глаза клемении. «Нет», — мотнула головой она, — «не мы, а ты получишь много выгод и преимуществ». «Про свои я и так знаю. Я успела все обдумать и все для себя решить. Я готов тебя выслушать. Угощайся кальвадосом. Этот он взял в руки бутылку из темно-зеленого стекла, сделан по специальному рецепту. И не бойся навредить ребенку, ты же знаешь, на что моя сестренка способна». Королева улыбнулась при напоминании об Уле и тут же погрустнела. «И именно поэтому мне и так плохо, Олег, приняв его предложение, она взяла в руку рюмку с кальвадосом и сделала большой глоток. Если она уж из лап смерти может вырывать, на себе испытала, то я просто очень боюсь Лекса Венора, она тем более может исцелить». «Не факт. А если сможет?» «Олег, поверь, когда ты уехал, тут многое изменилось. Лекс, он стал совсем безумен. Ты даже представить себе не можешь. Не получи он эту травму, он бы и без этого обезумел. Это наследственная болезнь всех виноров. Они все с возрастом становились ужасными и безумными. Да, Олекс еще молод, но у него все раньше начало прогрессировать». Олег еле сдержал усмешку. От Тагрия и Лешика он знал, что и о глаторах королевской семьи, чьей представительницей является клемение, рассказывают не менее жуткие истории. Как, по его мнению, так не было ни у виноров, ни у глаторов, ни у сааронов, ни у других каких царствующих семей никакого родового проклятия. Обычные последствия вседозволенности, распущенности и безнаказанности – Понятно, что озвучивать вслух он свои мысли не стал. Клемение, прости. «Я не могу переступить через свои некоторые принципы», искренне и честно признался ей Олег. «Не буду лукавить, я не белый и пушистый, и в своей даже совсем недолгой жизни совершал немало поступков, за которые мне и до сих пор бывает стыдно. Но есть некая черта. Я не знаю, где, на какой высоте или ширине она проведена» через которую я не перепрыгну и не переступлю. Во всяком случае, до той поры, пока моей жизни или жизни моих родных и близких не грозит настоящая опасность. А сейчас ведь не тот случай, да? Я не буду об этом просить твою сестру, и говорю тебе искренне, тебе тоже не советую, если не хочешь очень сильно упасть в глазах той, кто спасла тебе жизнь. В утешении тебе могу сказать – что хорошо знаю магические возможности своей сестры. Они действительно огромны. Она бы полностью исцелила Венора, даже если бы у него были отрублены руки и ноги. Надеюсь, эта моя откровенность останется между нами. Но вернуть разум Уля не сможет. Но попытается. А теперь, если ты не передумала, я готов выслушать все, что ты хотела бы мне предложить». Олег, чтобы дать королеве время обдумать свои слова, выпил рюмку и принялся закусывать. В этот момент к ним пришла Уля. «Клемение! Уля!» Вот кому королева обрадовалась без всякой задней мысли, так это графиня Ришоттелл. Олег в очередной раз почувствовал себя чужим на этом празднике жизни. «Королева! Графиня!» «Я вижу, вам есть о чем поговорить», — вежливо привлек он к себе внимание дам Клеменья. «Если не возражаешь, давай перенесем наш разговор на завтра. И это... Вы, может, в другом месте пообщаетесь? Я бы пока хоть принял ванну с дороги и переоделся». «Твой брат нисколько не изменился», — засмеялась королева, продолжая держать Улю за руку. «Он так и говорит, что не расстанется с комсомолом, будет вечно молодым», согласилась Уля, несколько раз слышавшая от Олега это выражение. Перед тем, как молодые женщины ушли, Олег в полголоса попросил вернувшуюся с Улей баронессу Прилу Гервест, владетельную баронессу Ерон, передать своему мужу пожелание соправителя видеть его у себя на ужине в дворцовых апартаментах. «Обязательно передам вежливо», — поклонилась Та, да, сверкнув улыбкой, сильно напоминающей Лешиковскую ухмылку. Похоже, Лешек удачно нашел свою вторую половинку. Министра двора престарелого графа Речисвина через Нирму оповестили, что соправитель со своей сестрой вечером нанесут визит королю. «Он просит перенести визит на утро», — вернувшись, доложил капитан Нинзе. «Не хочу откладывать». Олег не хотел откладывать этот неприятный визит. Он примерно понимал, что он там увидит, и никакого удовольствия не испытывал. У Клемении хватило ума и так-то не переселять короля в какой-нибудь глухой угол дворца. Лекс продолжал находиться в своих покоях под наблюдением нескольких лекарей, в том числе одного мага, знающего заклинание исцеления. Правда, маг этот был из слабосилков. Сил его исцеляющего заклинания едва бы хватило только, чтобы исцелить неглубокую колотую рану или простуду. «Пойдешь с нами?» — спросил Олег Лешика после ужина, за которым барон поделился своими наблюдениями за окружением королевы, особенно тех благородных, которые в последнее время начали прибывать к Венорскому двору из Глатора. «Все-таки ты его спаситель. Вдруг он что-то вспомнит, увидев тебя». Олег видел, что Лешек в отличие от него сгорает от любопытства. Ему интересно посмотреть на действие Олегового заклинания абсолютного исцеления. Кроме соправителя и его сестры, только Лешек во всем фестале знал, кто на самом деле будет применять магию при лечении короля. Конечно, пойду, согласился он. Всякое может быть. Вы не против, госпожа Графиня? Обратился он к Ули. Та только хмыкнула и дернула плечом, что Лешек принял за согласие. В королевской опочивальне они отправились в Пятером. Кроме них троих, с ними пошла Нирма, умело изображающая, секретаря-соправителя. Ей эта роль была без дураков известна еще с герцогского дворца в Пскове и один из ее парней-ниндзя, изображавший наемного лакея. Возле двери в королевские апартаменты собралась праздная толпа придворных. От Лешика Олег знал, что с момента возвращения Лекса в таком печальном состоянии тут стало совсем пусто. Все придворные перетекли к приемному залу королевы. Теперь там нужно было ожидать милостей. Не было никаких сомнений, что скоро значительная часть этих интриганов начнет атаковать его и Улю. «Разогнать бы их всех плетьми в полголоса, чтобы ее услышал только брат», буркнула Уля, увидев жадные любопытные взгляды, устремленные на их компанию. «Нельзя», — также в полголоса ответил ей Олег. «Это все благородные, хотя вон вижу парочку уважаемых. Приказать?» В этот момент перед ними открылись высокие двустворчатые двери» стоявшие с обеих ее сторон гвардейцы отсолютовали и сделали пошагу назад их уже ожидал сам министр двора граф речисвен отсвечивая серебром седой головы прошу вас господин соправитель изящно изобразил он поклон Олег ожидал увидеть короля в более жалком состоянии этого идиота, пускающего слюни из постоянно открытого рта Как бирманский принц до его исцеления В реальности все выглядело, конечно, плохо, но не так уж и противно Работа лекарей, особенно мага, сразу была видна У Лекса, лежавшего в одежде на высокой кровати Не было заметно каких-либо следов удара на голове Он выглядел вполне здоровым физически, вот только взгляд его ничего не выражал. Лекс просто смотрел перед собой и ни на что не реагировал. «Бедный мой супруг!» Он так ни разу и не пришел в себя, клемения ничуть не переигрывала. Она говорила спокойным, без эмоций голосом. «Графиня, вся надежда на вас. Вдруг семеро явит нам чудо?» Когда Олег и Уля со своими людьми вошли в опочивальню короля, тут уже находились королева с женой Лешика и вся компания врачей. Мага Олег сразу посчитал бесперспективным, хотя тот каким-то чудом и смог освоить заклинание «Малое исцеление», но размер его резерва Олег определил как меньше малого. К тому же маг был стар, лет семьдесят, если не восемьдесят. «Я попробую». Улья не стала тянуть и устраивать долгое представление. Все прошло так, как Олег уже не один раз делал с гортензией и улей. Графиня изобразила пассы руками, а Олег создал конструкт абсолютного исцеления и напитал его полностью, под завязку, он действительно не халтурил. Все присутствующие первый раз увидели действие этого заклинания – И хотя они не поняли, что это необычное исцеление, решив, что видимый ими результат вызван мощью улиной магии, но все равно не смогли сдержать возгласов восхищения. Впрочем, кроме впечатляющих изумрудных волн, словно окативших короля от макушки до пяток и его резко посвежевшего лица, главного добиться не получилось. Взгляд короля по-прежнему оставался пустым». «Жаль», — сказала королева, внимательно рассмотрев лицо мужа. «Значит, нам придется смириться с утратой».